Петр Алмазный. Товарищи ученые. Глава первая. Эх, лето красное! Любил бы я тебя, когда в «Ни комары да мухи!» Недовольно пробормотал я. Уселся на кровать со скрипучей панцирной сеткой и взял в руки изрядно поддержанный журнал «Знание Сила», номер 9, 1976 года. Побывав за два года во многих руках, тоненькая книжка сильно истрепалась. По-настоящему дикую популярность этому журнальному номеру принесла повесть братьев Стругацких. За миллиард лет до конца света. Не успел я начать читать, как услышал, что в замочной скважине заворочился ключ. Уже по резким лязгающим звукам я понял, что это Володька. Ошибиться было невозможно. Я шлепнул журнал на тумбочку. Вовка влетел в комнату с таким видом точно пять минут назад, повстречал экипаж инопланетного корабля. Макс! вскричал он, тараща глаза. Подъем! Дело есть! на миллион. «Ну, миллион не миллион, но по трояку слупим». «С кого?» — удивился я. «С кого?» Почему-то запнулся Вовка. «Да с Ипполита «Ну...» — разочарованно протянул я. «С и снега зимой не вытрясешь». «Я вытрясу!» — самонадеянно заявил мой друг, на что я с сильным сомнением покачал головой, но на всякий случай спросил. «А что делать-то надо?» И Вовка начал рассказывать. Выяснилось, что иполиту Семеновичу Кондратьеву, начальнику отдела снабжения нашего НИИ, необходимо выкопать яму под новое отхожее место на его приусадебном участке. А старое у него, стало быть, переполнилось, — иронически заметил я. Ну, я в такие детали не вникал. Тоже не без сарказма ответил Володя. Ты же, блин, ученый, на печи копченый, должен знать, как отсекать второстепенное от главного. А ты отсек, значит? «Естественно. Зачем нам знать, сколько они в старую яму наложили? Тебе это очень интересно?» «Не сказал бы, что очень. Во! Слышу голос разума. Нам главное сейчас по трехе заработать. У тебя сколько до получки осталось?» Я мысленно крякнул, вспомнив недавний чат кутежа у Ирки Ромашкиной, нашей соседки со второго этажа. Было, конечно, весело, а потом в карманах пусто. Зарплата послезавтра. У меня, это я точно знал, в активе 74 копейки. Ну, можно, конечно, перехватить в долг, но... Вот именно, но. На Вовкин вопрос я не ответил. Да он и так все понял по лицу. Вот-вот, можешь и не говорить. Факт на лицо. Ага, проворчал я. На лицо на яйцо. А кто говорил? Айда Кирки, айда Кирки. У нее там подружки будут. Ну и были подружки. Одна, по крайней мере. «Это Зоя?» — из Зоя. «А чего же ты ее тогда не брал штурмом?» «Ушел в глухую оборону». Володька только засопел. Крыть ему было нечем. Анализируя Вовкино предложение, я все больше склонялся к тому, чтобы его принять. Хотя... «Не нравится мне этот иполит буркнул я. «И яма еще это вонючая!» «Во-первых, он не мой, а наш!» — парировал Вовка. Во-вторых, пока что яма не вонючая. Ее вообще пока нет. Вначале выкопать надо, а в-третьих, деньги не пахнут. Кто сказал? Тит Флаевис Пасиан, ответил я. Двенадцатый император Рима. Ладно, Вовка, убедил. Через полчаса мы уже ковыряли жирный чернозем на участке Иполита Семеновича. Энтузиазм моего подуставшего напарника малость паутух. Знал старый хрен, кого найти ворчал Вовка. «Кто другой, небось, меньше пятерки не взял бы». «Ага». И хидничал я. Один такой все-таки нашелся. Бизнесмен. «Вообще-то два таких». Так безлобно подначивая друг друга, мы худо-бедно углублялись в тему. И вскоре очертания будущей ямы обозначились отчетливо. Пару раз прибегал и Полит Семенович в пижамном полосатом костюме и галошах. Низенький, пузатый, лысый. «Так-так, товарищи ученые!» — подбадривал он нас. «Молодцы! Как это говорится, талантливый человек, талантлив во всем!» «Нам бы еще оплату по нашим талантам!» — пропыхтел Володя, ожесточенно ковыряя лопатой земляное днище. «Будет!» — тут же подхватил Кондратьев. «Все будет? А как же!» И вновь укатился куда-то колобком. «Парадокс!» — проворчал я. «То есть?» — Вовка распрямился прогибая затекшую спину и морща с при этом. То есть мы, бойцы передового края науки, копаемся палками-копалками, как первобытные люди. Твои предложения? Как нам эту яму сделать? Мини-взрывом? Антигравитации? Телепортации? Я тоже выпрямился, сделал пару движений корпусом влево-вправо, разминая поясницу. Скинул взгляд в выгоревшее, без единого облачка неба. И глядя ввысь, вдруг с особенной силой осознал диковиность своей судьбы. Казалось, что все вокруг нереально. Я не мог быть здесь в 1978 году. Все это сон. Или какая-то иллюзия. Но нет же, вот оно. Я в этом странном мире. Максим Андреевич Скворцов, младший научный сотрудник, 26 лет от роду. При том, что я знаю на самом деле, Мне уже стукнуло 73 года. Как так? Попробую объяснить. Итак, в 2025 году я, кандидат наук Сергей Маркелов, участвовал в сверхсекретном эксперименте, целью которого была возможность телепортации. Организационно и технически это было сложнейшее мероприятие, где надо было свести воедино и удерживать под контролем множество факторов и процессов. Каждый из них сложен сам по себе, а уж их с ума. Словом, неудивительно, что в этой потенциально проблемной и почти неуправляемой совокупности что-то пошло не так. Установка почти сразу после запуска окуталась странным туманом чудесного нежно-сиреневого цвета. Я прямо-таки залип с открытым от удивления ртом. Зато не растерялся наш шеф, директор института. «Рубильник!» Возовопил он истошным голосом. «Рубильник номер пять вырубить!» Все оторопели, а дело решали секунды. Я это сразу понял. К пятому рубильнику я был не ближе всех, но очутился там быстрее всех и рванул рукоять вниз. Что было дальше? Вот этого я толком так и не могу сказать. Сиреневый туман окутал меня. Я испытал состояние невесомости. Похожее на кратковременную отключку. Я не знаю, что случилось дальше с моим престарелым телом, но моя личность была заброшена в прошлое на 47 лет назад. Телепортация состоялась, но не физическая, а только ментальная. Перенеслось лишь мое сознание, проснувшееся в теле молодого парня. Звали этого парня Максим Скворцов. Он был сотрудником советского НИИ в закрытом научном городке Сызрань-7 в Куйбышевской области. Мне пришлось поверить в невероятное и начать вживаться в незнакомый мир. Обретать друзей, товарищей по работе, соседей, знакомиться с девушками, наконец. Первые два месяца в новой реальности я наслаждался молодым телом и радовался новой жизни, как истинный бездельник. Но уже раздумывал над тем, что пора бы заняться чем-то более важным. Ведь я знаю будущее а попаданцы обычно изменяют мир, спасают СССР, занимаются прогрессорством и всякое такое. Так что пора браться за ум и начинать влиять на судьбы мира, чтобы не приходилось больше махать лопатой за три рубля, роя выгребную яму для Кондратьева. Слой чернозема кончился. Начался с углинок. Потом песок. «Ну, кажется, шабаш», заявил Володька, смахнув со лба капли пота. «Слушай, Макс!» Бабки получим, пиво возьмем разливного. Самое то будет. Завтра воскресенье, рано вставать не надо. А почему же нет? согласился я. Готово стало быть? Ну тогда зови заказчика. Вовка убежал и через минуту вернулся вместе с заказчиком. Довольны качеством выполненной работы, и Полит Семенович забормотал благодарности. Ну, молодцы, молодцы, спасибо вам! Радовался Кондратьев, зачем-то усердно вытирая пухлые ладошки о свою пижаму. Мы слушали его признание с некоторым недоумением. «Спасибо и вам», — наконец сказал Вовка. «Но спасибо не шуршит, не булькает и на сковородке не жарится. Понимаю. По три рубля, как договорились. Все по-честному. Обязательно. Только...» Он запнулся. «Только?» — нахмурясь переспросил я. «Только денег-то с собой нету» на работе оставил в кабинете так что в понедельник ребятки как штык с утра и приходите сразу же отдам и полит семенович с упреком произнес вовка ну что это за клоунада какой понедельник понедельник начинается в субботу они начали припираться но я то знал что ничего из этого не выйдет семенычем спорить бесполезно если тот уперся не сдвинешь а потом еще и в понедельник примется крутить-мутить. С утра его будет не найти. То на оперативке пропадет, то на пятиминутке, то еще где». «Ладно», — махнул я рукой, — «чего воду в ступи лочь? В понедельник так в понедельник». «Обязательно, с утра, прямо с утра и заходите». Заторахтел снабженец, не уставая вытирать ручонки о штаны. Расстроившись, мы побрели домой. «Вот пердон, старая», — «Так обломать!» – возмущался Вовка. «А я пиво уже мысленно глотал». «Я тоже», – вздохнул я. И все-таки есть справедливость на земле. На самом подходе к дому мы наткнулись на врача-практиканта Жору Минашвили, каким-то хитрым путем проходящего интернатуру в больнице закрытого научного городка. «Гоги!» – так и ахнул Володька. «Откуда? Ты же в отпуске!» «Уже прибыл, дорогой!» — просиял начинающий доктор. «Не могу без вашего интеллектуального общества!» «Ну, Жорка!» — улыбнулся и я. «Тебя нам сам Бог послал!» «Бога нет, дорогой! Зато я есть!» «Годишься и ты! Слушай, тут вот такое дело!» И я рассказал другу-грузину о том, как жестоко нас обманул хитрый жук Кондратьев, и как наша жизнь начинает терять смысл без холодного пива. Но Минашвили, выслушав меня, вдруг картинно приосанился. Носатое смуглое лицо его разъехалось в улыбке. «Э-э, дорогие физики-лирики, какое такое пиво, э? Как говорит наш замечательный артист Андрей Миронов, пиво — это не актуально». «Он про зайцев говорил», — проворчал педант Володька. «Неважно», — отсек эскулап. «Суть не в этом». Суть оказалась в умопомрачительных трофеях, вывезенных медработником из родного сакартвела. «Во-первых, коньяк!» – торжественно провозгласил Георгий, вздымая указательный палец. «Да, коньяк не простой, а домашний. Фирменный напиток из семейных подвалов клана Минашвили, изготовляемый и выдерживаемый в дубовых бочках по рецепту, передаваемому из поколения в поколение». И бонусом к нему прилагаются всякие хачипури, чахахбили и тому подобные причуды. А еще разные фрукты, яблоки, алыча, абрикосы. Ну ты жорик даешь, искренне восхитился Володя. Как ты все это припер? Ходы надо знать, будущие Эйнштейны, назидательно изрек гордый сын Кавказа. Ладно, ладно, будущий Гиппократ, усмехнулся я. Твои предложения. «А какие тут могут быть предложения?» «Приступить к ликвидации запасов, и чем скорее, тем лучше, пока не испортилось». «И где у тебя этот реквизит?» «Спросил Володя. Дома?» «Конечно, дорогой!» Намеренно преувеличивая свой акцент, воскликнул Гоги. «Эй, дом?» «Пошли, конечно!» Охотно поддержали мы. По пути к нам прицепился еще Сашка Фролов по прозвищу Фрэнк. Наш коллега, младший научный сотрудник, МНС, местный франт, и при этом вполне толковый исследователь, чья кандидатская уже была практически готова к защите. Через 20 минут мы вчетвером сидели за столом и с наслаждением потребляли дары грузинской земли. Коньяк употребляли благородно, смакуя аромат и послевкусие. И чувства и мысли от этого пробуждались возвышенные. О науке, о будущем, о сути бытия. Ну и, конечно же, о любви и о прекрасных девушках. О чем же еще говорить молодым, умным, привлекательным и неженатым мужчинам? Хм. Глубокомысленно хмыкнул Саня Фрэнк. Между прочим, к нашему Кондратьеву дочка приехала на лето. Студентка. Из Саратова кажется. Не то филолог, не то журналист, ну, я скажу вам, девушка. «Пять звезд! Рекомендую вглядеться!» От упоминания Кондратьева Володька мико осатанил. «Чтоб ему Кондратьеву этому до да гроба с геморроем сражаться!» Я не поддержал гнев Вовчика, а вместо этого усомнился в росказнях Фрэнка. «Откуда же у такого хомяка, как Кондратьев, взяться пятизвездочной дочке?» Фрэнк проживал мясной ломтик, со знанием дела молвил. «У него жена была очень красивая, реально, от природы. Такая, знаешь, баба деревенская, кровь с молоком. Мне кажется, она даже не соображала, насколько она красивая. Но вот судьба. Сгорела от рака за три месяца. Вот так вот. Грустно. Сашка Фрэнк был старше нас и в Сызране семь обитал подольше, поэтому и помнил жену Кондратьева. Мы же с Вовкой застали Кондратьева уже вдовцом. «Между прочим, — заметил Саня, — зовут ее знаете как?» дочку то уточнил вовка я самую а элита представляете а элита иполитовна звучно продекламировал Гога. я бы сказал где то немного по грузински вообще то по марсиански ухмыльнулся вовка так вот я к чему и говорю подхватил фрэнк откуда эти лапти лыковые такое имя выкопали ну покойную мать ее я сразу отметаю Она и слыхом не слыхала ничего подобного. Значит, остается сам Семеныч. Вот и думай, что за романтическая душа прячется в этой хомячей оболочке. Ребята еще поржали, поострили. А я вспомнил, что в придачу ко всем талантам у Сашки Фрэнка имелся дар пародировать голоса. Хоть со сцены выступай. И родилась во мне одна идея. Повернулся я к нему и страшно удивился. Все болтали, пересмеивались, а Фрэнк сидел с лицом настолько отрешенным, что в первый миг мне захотелось глаза протереть. А это вообще он? Вообще ведь он такой рубаха-парень, балагур. А теперь будто другой человек передо мной. Он словно в кому впал. Глаза остекленели, челюсть отвисла. Но длилось это только несколько секунд. Фрэнк вздрогнул, будто проснувшись. И передо мной вновь появился знакомый весельчак. «Ты что, Макс?» Подмигнул он мне хитро. Сказать что-то хотел?» Глава вторая. «Хотел», — сказал я. «Есть идея. Слушай, ты же Рыбина пародируешь прямо один в один». Михаил Антонович Рыбин, завхоз Сызрани-7, был близким приятелем и порой собутыльником Кондратьева. «Ну, Рыбин, что там Рыбин? Я любого могу. Хочешь, тебя изображу? Потом. А Рыбина сейчас. Вот слушай». И Я изложил ему свою задумку. Толково, оживился Сашка. Сделаем. А если он перезвонить додумается, возразил Володька, перепроверить? Это вряд ли, возразил я, не переоценивайте его интеллект, и ошарашить так надо, чтобы мозги отшибло. А кроме того, рыбин наверняка к соседу пошел в преферанс играть. Они там по субботам всегда пулю расписывают. Точно, подтвердил Гоги. Меня один раз пригласили. «Ну, я их на пять червонцев и вынес. Больше не звали». «Звоним», — решился Санька. «Сызрань-7» была снабжена маленькой, но автоматической телефонной станцией. Никаких коммутаторов, никаких телефонисток. Набираешь четырехзначный номер и, пожалуйста, прогресс». «Семенович», — произнес Фролов абсолютно голосом Рыбина. «Здорово, здорово. Как сам? Нормально, говоришь? Ну, не знаю, не знаю». Ты, говорят, двух парней надул с оплатой. Они тебе поработали, а ты им кокишь? Эх, Семёныч, ну попал ты в историю. Слушай, только тебе, по-дружески. Один из них — Скворцов. Он знаешь кто? Конь в пальто? Да нет, Семёныч, это ты теперь конь. Только без пальто. Он самому Брежневу родственник. Понял? То есть не самому Брежневу, а жене его, Виктории Петровне. Понял? Внук ее сестры. Откуда знаю? Да от стаканыча шепнул по пьяному делу, потом просил, умолял, чтобы я никому ни слова. «Но я и никому, только тебе по дружбе». Стаканыч Николай Степанович Трунов, начальник отдела кадров, старый знакомый как Рыбина, так и Караедова, старый КГБшник, естественно. «Вот такой гандурас Семёныч. А вдруг парень обиделся? Смотри. Не знаю, но я бы на твоём месте как-то ситуацию поправил бы». Насчет гандураса в самую точку». Завхоз прибегал к названию латиноамериканского государства в тех случаях, когда требовалось обозначить настолько экстремальную ситуацию, для которой, в принципе, трудно подобрать слово. Кондратьев поверил и ужаснулся. Трубка отчаянно затарахтела. Фрэнк слушал, кивал, надменно ронял голосом Рыбина. «Да вроде нет его дома сейчас. Тут этот доктор из отпуска приехал, как его, ну, грузин-то. Да, Минашвили точно. Все забываю фамилию. Так вот, как будто у него они приезд отмечают. Ага. Ну, смотри сам. Решай сам. Ладно, пока. Будь. И положил трубку. Посмотрел на нас и расхохотался. Ну, каково? Блеск. Искренне ответил я. Не отличишь. Ну и что, наш главснаб? В диком стрессе. Кратко резюмировал Сашка и передразнил. Да ты что? Да правда, что ли? Между прочим, Рыбин для него авторитет. Это сыграло тоже. «Думаю, через десять минут будет здесь, с деньгами и извинениями. но ну, она нам еще чуть-чуть не помешает». И тут же грянул дверной звонок. Мы изумленно переглянулись. «Он что, на метле прилетел?» — пробормотал Володька. «Сейчас посмотрим». Гоги пошел открывать. Мы услышали щелчок замка, веселый голос. «Не ждали? А мы приперлись!» «Незваный гость хуже Татаренко!» И жизнерадостный хохот. «Надо же», — сказал Володька, — «вот нюх, как будто у ищейки». Это был еще один мой друг и коллега из одной лаборатории с Сашкой, спец по электронному оборудованию, Ярослав Татаренко, весельчак и жизнелюб, душа многих компаний. «Но так и есть», — входя в комнату, вскричал он. «Яр», — сказал я себе, — «где могут быть твои друзья в субботний вечер? И неумолимая логика привела меня сюда». «Ого, коньяк! Жорж! Это привет из солнечной Грузии?» «Конечно, дорогой! Присаживайся!» Электронщику очень нравилось слышать о себе «яр» или «яры», и он категорически не желал называться «яриком». «Ярики в шортиках с помочами бегают!» «Пройденный этап!» А в целом он был парень толковый, позитивный и в научном плане светлая голова. Присел он, выпили еще по одной потрепались о делах насущных и минут через десять входной звонок отчаянно затрещал мы невольно рассмеялись а володька подколол меня ну теперь тебе в зитьях быть семеныч такого туза не упустит поживем увидим сказал я слыша как георгий отпирает дверь ва и поли семенович донеслось из коридора какими судьбами да вот в гости торопливо залопотал кондратьев Хотел зайти, то есть...» Здесь он запнулся, а интерн безжалостно переспросил. «То есть?» «То есть это... у тебя же в гостях эти Мечников со Скворцовым. А вы откуда знаете?» С почти неуловимой иронией осведомился Минашвили. «Слухом, слухом земля полнится!» Вновь заспешил снабженец. «Так это... пройти-то можно?» Квартиросъемщик сделал крохотную паузу и царственным тоном позволил. «Входите!» И Полит Семенович сменил пижамную амуницию на очень приличные, свежие, светлые рубашку и брюки. Футболку и джинсы он не носил из принципа, считая все это тлетворным влиянием Запада. А легкие ситцевые и льняные брюки — пожалуйста. Между прочим, в 21 веке такие брюки выглядели бы эксклюзивным шиком, а тут самый рядовой наряд. «Добрый вечер!» — провозгласил он и тут же добавил. «С приятным времяпрепровождением вас!» «Спасибо!» — чуть сварливо ответил Володька. «Но могло быть и лучше, если бы гонорары платились вовремя». «Да, да, да», — зачистил гость. «Понимаю, конечно, понимаю. А я затем и пришел. Вы уж извините, ребята, я того. Попутал малость. Деньги-то нашел, да». «Волшебник прилетел? В голубом вертолете?» — спросил я, делая невинное лицо. Толстячок хихикнул, показывая, что понимает ученый юмор. «Да ведь это, как сказать, полез в комод, а там заначка. Три червончика. Три, да. Я и забыл про нее. А тут такое дело». «Ну, это бесспорно волшебство», — прокомментировал Жорка с неправдоподобно серьезным выражением лица. «А хоть горшком назови, лишь в печку не ставь», — живо откликнулся Караедов. «Ну да неважно. Я чего хотел-то?» «Айда ко мне домой! Посидим, поговорим!» «Мы вроде и так, Полит Семенович, сидим и говорим!» Нахально вклинился Ярый. «Какой смысл менять шило на мыло?» «Не мыло, не мыло!» — энергично возразил гость. Аж подпрыгнул на месте. «Ко мне дочка приехала на каникулы, пирог испекла. Она у меня мастерица. Идемте, попробуйте!» «Пальчики оближите. это я точно говорю. Вы такого и не пробовали!» Мы вновь переглянулись. Татаренко незаметно для Иполита подмигнул и кивнул. «Дочка, мол, и вправду класс. Я видел». Художественный вкус у Ярослава был отменный, во всех смыслах, а в оценке женской красоты — вдвойне. И мы, прикончив коньяк, пошли. Уже смеркалось. Июльский вечер был прекрасен. По дороге я задумался о своих делах лабораторных. Никак не шел у нас один эксперимент. Не удавалось выйти на планируемый результат. Впрочем, все мои мудрые мысли как ветром сдуло. Едва я шагнул на приусадебный участок, поскольку из дома на крыльцо вышла девушка в светлой блузке, клетчатой мини-юбке и в домашних шлепанцах. И одного взгляда хватило, чтобы понять. Яр был прав на все сто. Но не только в этом дело. Здесь другое. Почти чудо. И о том разговор особый. А если без чуда, то все идеально. Шикарная фигурка, округлые стройные ножки, темно-каштановые, с чуть-чуть рыжеватым отливом волосы, светло-серые глаза, белозубая улыбка. Но точно пять звезд. И Фрэнк не соврал. — А или скричал счастливый папаша, понимая, что дочь морально уложила всех на повал. «Принимай гостей!» И «Иполит Семенович!» внушительно молвил Яр. «С вашей стороны можно сказать, это правонарушение скрывать от общественности такую красоту!» «А папа тут ни при чем!» парировала дочка с легкой извинкой в голосе. «Это я сама от вашей общественности скрывалась. Тогда будем считать правонарушительницей вас! И почему же, разрешите узнать?» набирала спортивную форму, ловко подхватила красотка. «Разумно!» – закуражился Татаренко. «Готов подтвердить, что вышли прямо-таки на пик этой самой формы. Я бы даже сказал «форм»!» И он мгновенно, но явным жестом показал, какие формы имеет в виду. «Ребята, ребята, проходите!» – захлопотал хозяин. «Максим, Володя, сейчас вам ваши денежки. Червонец-то один я разменял в магазине. Ценим заботу!» ответил Вован с иронией, которую Кондратьев не заметил, и чуть ли не торжественно вручил нам по зеленой трешечке, после чего объявил «А теперь к столу, к столу!» А Элита, у нас все готово?» «Разумеется, чай, пирог, все ждет!» И мы веселой гурьбой ввалились в дом. Здесь все было не просто прибрано, а умопомрачительно чисто. Это так и бросалось в глаза. Круглый стол был торжественно накрыт, «Чашки, тарелки, в центре блюда с пирогом». А элита, провозгласил Яр. «Да вы же завидная невеста. Ваш будущий супруг счастливейший из смертных. А если он окажется бессмертный?» Девушка явно за словом в карман не лезла. Минашвили вздохнул. «К сожалению, не поверю. Как врач. Вообще, занятие медициной — лучший учебник материализма». «Вы не романтик», — начала была дочка в адрес интерна, но папа перебил. «Ладно, ладно, романтик и романтик, шут с ним. Ты лучше угощай гостей, а вы рассаживайтесь». И так ловко распорядился, что я очутился рядом с Аэлитой. Подразумевая, что снабженец уже прикинул, какая выгодная партия может привалить ему с дочерью. А может, зря все это? Просто так я показался ему завидным женихом. А почему бы нет? Парень я видный, нехилый, рост 180, плечи широкие. Не то чтобы красавец, но вполне симпатичен. Как говорится, вышел ростом и лицом. И почему бы его дочери не найти себе такого парня? И со стороны самой девушки я уловил интерес. «Скажите, Максим, вот вы такой неразговорчивый, — протянула она, — вы такой всегда или только сейчас? — Конечно, всегда. Я ответил мгновенно, не задумываясь. «А почему?» «Слишком умный», — отшутился я. «Думаю все время, поэтому говорить никогда». «Это, брат, не показатель», — воткнулся в тему Яр. «Вот я тоже умный, однако рот не закрывается». «У тебя ум особенный», — съязвил Сашка, «как будто из южного полушария, где вместо зимы — лето». Ребята развеселились, пустились балагурить, и защряясь в остроумии. Я тоже улыбался, но в разговор не влезал. И Аэлит увидел краем глаза. Она была на обочине происходящего, нечто среднее между живым человеком и чудом. Почему? А это и есть особенный разговор. Потому что в ней, в Аэлите, я увидел другую девушку, ее, Светлану. В той самой прошлой жизни, в будущем веке, Странно звучит, но что ж делать, я так и не сподобился жениться. Бывало всякое, но не цепляло, не попадало вглубь души, кроме одного раза, вот с той самой Светой. Одно лето, чуть больше, от конца мая до начала сентября. Она вошла в мою жизнь из ниоткуда и исчезла в никуда. И я не смог ее найти, несмотря на весь интернет, хотя искал. И вот через года, только в обратную сторону, отблеск той светы я увидел в элите Опять-таки, сходство не столько во внешности, сколько во врожденной незримой женской магии. Не всем, конечно, это дано, но есть такие женщины и девушки, которым мужские головы тянет, как подсолнухи к солнцу. И я не исключение. Только я умею владеть собой и ставить блок этому потоку поэтому я в меру любезно разговаривал с ней и вполне поддерживал компанейское веселье. Про себя думал о том, как странно играет с нами судьба. Зачем и в этой жизни она подвела меня к женщине до боли схожей с той, навсегда утраченной. Это же не просто так. Это не может быть случайностью. Значит, моя миссия не только в науке и в общественном благе. Что-то еще есть в моем попадании сюда. В СССР образца 1978 года. Нечто более тонкое, более глубокое. И я задумался об этом. Думать-то думал об этом, а ответа не находил. И когда мы шли по домам в теплом ельском полумраке, тоже думал. Молча. А ребята живо обсуждали красоту аэлиты. Все-таки дивясь тому, откуда у неказистого Кондратьева Такая изумительная красотка-дочь. Наверняка так причудливо сыграли гены матери, деревенской Венеры от природы, от земли. — Да, ударная тёлка, — смаковал Ярый, Есть в ней эта самая вещь. — Сексуальность, — повторил Сашка. — Я бы даже больше сказал. Шарм, как говорят французы. — Кстати, — как бы, между прочим, обронил Фролов, к ней уже Костя Федоров клиня подбивал. Этой новостью он сумел всех огорошить. Главное, в ней все уловили некую нотку правды. Костя Федоров, мажор и пижон, законодатель МОД, недавно переведшийся к нам из московского НИИ, конечно, вызвал волнение среди юной женской половины Сызрани-7 и глухое ревнивое бурление среди мужской. «Когда это он успел?» – удивился Вован. «Она приехала-то на днях?» «Наш пострел везде поспел», — усмехнулся я. «Вообще-то на него похоже. В таких делах он мастер». Этот самый Костя мне чем-то безотчетно не нравился. Не тем, что высокомерный москвич, столичный сноб и тому подобное. Он, кстати, такими не был. Он умел быть обаятельным. Но мне вот так и чудилась в нем какая-то моральная гнильца. Я не искал с ним знакомства. Хотя он сразу же сделался тут источником светской жизни в том числе, будучи знатоком современной рок-музыки. Всякие там битлы, роллинги и смоки были для него как раскрытая книга, мог четко рассказать всю биографию Леннона или там Мика Джаггера, вызывая зависть некоторых. «Ну уж, Костя твой!» — сварливо заявил Яр. На что последовал спокойный ответ. не мой Я с ним и не общался толком. Мне он, честно сказать, как рыбкий зонтик». «Так Серега твой с ним был!» Водой не разольешь, масло в который», — заметил Вовка. «И все равно разлили», — хохотнул Татаренко. «Слушай, Фрэнки, а ты не знаешь, чего он так вдруг дернул отсюда, как с кипидаром под хвост плеснули?» Сергей Маслов, тоже перспективный молодой ученый, немногим постарше нас, примерно месяц назад перевелся от нас в Новосибирский академгородок, в ней примерно такого же профиля. В общем-то, не без логики». Но все равно странно. Смысл? Как выражается наш Ярослав, сменил шило на мыло. Часы на трусы. Зачем? Работал он с Сашкой в одной лаборатории. И они не сказать, чтобы сильно дружили, но были приятелями. Хотя к нашей компании Маслов не прибивался, предпочитая держать дистанцию. Татаренко спросил по-простому, даже не задумавшись. Афролов вновь изменился в лице. Я это увидел даже в сумерках. Ироничный шутник-остряк вдруг пропал. Как будто молодой 27-летний парень внезапно превратился в человека на 10-15 лет старше. Чудеса какие-то. Не припомню, чтобы за ним раньше такое водилось. «Серега!» — в растяжку переспросил Саня. «Хм!» И совершенно неожиданно произнес. «А хотите, расскажу, почему он так от нас сорвался?» «Хм!» Теперь хмыкнул Минашвили. Слушай. «Ты так говоришь, как будто хочешь открыть нам секрет племени Бороро». Чехословацкий фильм «Секрет племени Бороро» в жанре приключенческая фантастика с большим успехом прошелся не так давно по советским экранам. Ну, у меня секреты похлеще», — проговорил Фрэнк, как бы размышляя. И вдруг решился. «Ладно, слушайте». Глава третья. Он еще малость помолчал и сказал. «Я тоже сперва удивился. Не Серега по секрету шептанул, что переводится. И чтобы я никому ни слова. Ну, естественно, я молчок. А он мне говорит. «Знаешь, хочу с тобой поделиться. Только ты никому. Знаешь?» Я заметил наблюдение за собой. «Наблюдение?» Искренне удивился Георгий. «Какое наблюдение?» «В частности, прослушивание», – спокойно ответил Фрэнк. «Вы знаете, где он жил?» «Нет», – сказал я. «В пятом комплексе, неподалеку от пожарного пруда». «Тут, наверное, нужно небольшое пояснение. В Сызране 7 улиц практически не было. Вернее, были, но стихийные. Названия возникали сами. Вот, например, этот пожарный пруд – «Непреложное требование техники безопасности в 60-х годах». Ну уж если тема повернула сюда, то скажу, что имелась в городке целая пожарная команда, военнослужащие МВД, два офицера, капитан и лейтенант, несколько прапорщиков, сержанты сверхсрочной службы, солдаты-срочники, автопарк. Вся численность полностью по штату, ни комплекта не было, за этим следили строго. Личный состав тоже отборный, короче говоря, пожарный пруд как резерв воды на случай борьбы с возгоранием был предусмотрен в обязательном порядке. Сызрань-7 ведь возводилась в торопях по ходу пылания начальственных задниц и кресел во время Карибского кризиса. Прогресс, однако, на месте не стоит. А уж в научном-то городке сам Бог велел все делать по высшему разряду. И вскоре пожарную часть оснастили водопроводом высокого давления. Рут функционально стал не нужен. Однако остался. Куда же его денеж? землей не засыпешь кто то додумался посадить вокруг него ивы стало совсем шикарно и вот участок за прудом там было несколько коттеджей стал называться запрудной улицей так все и говорили и я хоть убей не знаю официальное это название или народное но это было исключение а вообще жил массивы в городке по модному называли комплексами изначально их было пять сейчас одиннадцать и нумерация домов была такая. Второй комплекс, дом 5. Все жители к этому привыкли, никто не путался. Сказано, восьмой комплекс, дом 3, и все ясно. А посторонним это знать не надо. Сашка понизил голос. Только смотрите, товарищи ученые физики и медики, мне по секрету, и я вам по секрету, исключительно как друзьям, полагаясь на вашу порядочность. Надеюсь, что на вас поток информации и остановится. Вах! Карикатурно воскликнул Жора. «Клянусь родным Тефлисом. Тут вообще такая история. Фрэнк невольно понизил голос. Серега сказал, «Дескать, сперва какое-то странное чувство возникло. Неприятное такое. Как будто, говорит, в квартире кто-то был во время моего отсутствия. Какой-то домовой. Вещи не на месте были?» «Да. Причем на кухне. Тарелки чуть сдвинуты. А Серега, он аккуратист неимоверный. педан до мелочности. Заметил сразу. Тарелки в кухонном шкафу чуть-чуть, но не на месте. Потом еще что-то. К словом вот такие странные дела. «Призрак замка Морецвиль, развеселился Титаренко. «Типа того. Призрак Сызрани. Ну ладно, черт с ним. Мистику оставляем бабушкам деревенским на заваленках. Что тогда может быть? Как это объяснить? И главное, как будто не раз и не два, а такое устойчивое чувство, не отступает» к невропатологу. Вынес я шуточный вердикт. Жора, ты в этом направлении силен? Не особо. Я все-таки терапевт широкого профиля. Но с какими-то азами бесспорно знаком. Ну, товарищи ученые, поморщился Фрэнк, не о том речь. Короче, не отпуская чувства, что пока хозяина нет дома, кто-то неведомый посещает квартиру. А Серый же не дурак. Он и сам прекрасно понял, что тут точка бифуркации. Два пути. Либо и вправду к доктору, либо что-то неладно в нашем Сызранском царстве-государстве. Ну, первое, сами понимаете, отпадает. Я кивнул механически. Чего тут не понять. Обращение к невропатологу, тем паче к психиатру, огромная пробоина в научной карьере. Хотя могла быть и не критической. Советская власть прекрасно понимала, что среди ученых немало чудиков, балансирующих на грани психической нормы а иной раз и заглядывающих за эту грань. Гениальность даром не дается. Но если такой человек дает реальный научный результат с огромной практической важностью, ну ладно, пусть дуркует, шут с ним. Лишь бы пользу приносил. И лишь бы совсем крыша не улетела. Да, такое могло быть. Но оно прощалось уже состоявшимся гигантом научной мысли. А молодому растущему ученому, которому надо строить карьеру, такое противопоказано категорически. «Отпадает». Ну и короче, стал наш Маслов осторожно обшаривать квартиру. Толково, разумеется. Сперва проанализировал, где оно может быть. «Оно? Подслушивающее устройство, что ли?» Я воскликнул это, догадавшись, но не поверив ни догадкам своим, ни ушам. Афролов подтвердил с видом эксперта высочайшей квалификации. «Точно так!» «Здесь оторопели все». Даже в густых сумерках, почти в ночи, можно было увидеть обалделые физии. Вовка же крякнул. «Ну, это ты загнул, Фредди. Втроем не разогнуть. Шпионских фильмов пересмотрел. Ошибка резидента?» «Сейчас разогнете», — обещал Санька. «Смотрите». Он подумал. «Если и вправду есть жучок, то где он может быть?» «В кухне», — сказал я. Фрэнк взглянул на меня, как на Вундеркинд. «Точно. Почему ты так решил?» Я усмехнулся. Ну, во-первых, там проще спрятать среди разных технических коммуникаций. А во-вторых, на кухнях ведется много всяких необязательных разговоров. и Если уж подслушивать, то именно там. Согласны? Совершенно. Без малейшей шутки сказал Фрэнк. Совершенно. Вы, как всегда, правы, Макс Отто фон Штирлиц. Я разве всегда прав? С иронией удивился я. Большей частью. Ты давай, не отклоняйся. Буркнул рассказчику Володя. «Да», — согласился Фрэнк. Короче говоря, Серега начал искать. Вот прямо интересно было на него посмотреть со стороны в эти минуты. И что вы думаете? Нашел. Где? Да где сроду не догадаться. Под раковиной. Где сливная труба уходит в стену. Вот разве кто сунется туда в здравом уме с ученой степенью, а? Неглупо придумано. Очень неглупо. «Погоди» растерянно сказал Яр. «Ты что, серьезно?» «Серьезней не бывает. Поверил?» «Сразу. Не тот он человек, чтобы сказками кормить». «И ты молчал?» спросил Володька с подозрением. «Ну почему?» невозмутимо парировал Саня. «Вот а. вам говорю». Слушатели помолчали, и я угадал, что всех посетила примерно одна и та же мысль. Но если так, то это либо родные органы нас берегут, либо... А вот отсюда уже начинались вольные догадки. Если это не наша служба режима и безопасности, то кто? Ответ напрашивался сам собой. Нечего и говорить, что объект «Цизрань-7» представляет огромный интерес для иностранных разведок. Нет сомнений и в том, что этим разведкам удается и забросить в нашу страну из-за кордона отлично обученную агентуру, а также завербовать местную из морально неустойчивых граждан. И отсюда предположение, шпионский вирус проник в наукоград, внутрь периметра, и что подслушивающие устройства, просторечие жучки, не рассеяны по квартирам сотрудников, может быть и у нас. Разумная версия ⁇ более чем. Не знаю, насколько посетила эта мысль каждого из нашей компании, но меня точно. И еще я решил, что бала об этом пока нечего, а нужно сперва самому проверить. «Выяснить». «Итак, допустим, что подслушивающие устройства могут быть в принципе. Допустим, что они установлены и в нашей квартире. Допустим, что в кухне. Допустим, что стандарт 1, устанавливать жучки за канализационной трубой. Вот и посмотрим». Как нарочно, на завтра вышло так, что Володя задержался на работе после окончания трудового дня. Руководство попросило. Я тут же энергично припустил домой, надеясь, что и наша квартирная хозяйка Зинаида Родионовна тоже будет отсутствовать. Бабушка она была очень коммуникабельная, охотно моталась по соседям, и шансов оказаться дома одному у меня было побольше 50. И сбылось. На самом деле дома никого. Я на всякий случай крикнул «Зинаида Родионовна!» Получил в ответ тишину и сразу полез под раковину. Где ничего не нашел. Смотрел внимательнейшим образом и пальцами пощупал за трубой. Нет, пусто. Чертыхнувшись, я попятился из-под мойки, и в этот момент в замке заворочился ключ. Мысленно чертыхнувшись, я попятился из-под раковины и, как на зло, зацепился футболкой на спине за что-то непонятное. Володенька, Максимушка, умильно пропел старушечный голос. Наша квартирная хозяйка Зинаида Родионовна Бог была не такая уж и бабушка 70 нет. Но, во-первых, в те годы люди вообще выглядели гораздо старше, чем в 21 веке, а во-вторых, Зинаида Родионовна сама превратилась в старушку, а вдоев Не то чтобы опустилась, но психологически как-то переломилась, решила, что ее удел время дожития. что больше в ее жизни не будет ничего, кроме того, что день за днем, зимы, весны, годы, и что надо спокойно прожить, и все. Понятно, что при данном раскладе вдова стремительно постарела, хотя со здоровьем у нее никаких проблем не было. Но она вся мысленно переехала в прошлое, как при Леониде Робертовиче. Это был ее бесконечный припев. Леонид Робертович Бог был, разумеется, немец. Разумеется, наш, русский, из Крыма. Все это я узнал от Зинаиды Родионовны, которая могла говорить о муже неустанно. Благодаря этому я даже составил психологический портрет покойника. Это был такой упорный, надежный труженик, не хватавший звезд с неба, не сиявший разумом, зато на своем участке работы выполнявший все досконально и качественно. Добротный инженер-конструктор, он добился попадания в секретный наукоград что при его пятом пункте было непросто. Запись в графе «Национальность» напрягала особистов и кадровиков, хотя, конечно, официальных запретов не было, но негласные распоряжения. Взгляд кадровика обязательно спотыкался о слове «немец» в пятом пункте «анкеты» и «но нафиг от греха подальше». Если есть возможность заменить на русского или украинца, то лучше заменить. Крепче спать будешь. Так вот выходит, конструктор Леонид Бок оказался незаменимым. Прорвался в Сызран-7, чуть ли не в 50 лет с натугой защитил кандидатскую, то есть в том возрасте, когда ведущие ученые давно уже доктора, член коры, академики, получил медаль за трудовое отличие, потом медаль ветеран труда, а потом помер. И теперь жил в бесконечных воспоминаниях Зинаиды Родионовны. «Я здесь!» – сдавленно отозвался я ворочаясь под раковиной и безуспешно пытаясь освободиться. «Зацепился, блин, не отцепишься!» «Что с вами, Максим?» – ужаснулась хозяйка, входя в кухню. Воспитанная старушка разговаривала с нами строго на «вы». «Решил проверить», – глухо отозвался я. Оказалось, что мойка протекает. «Ах, как это неприятно! И вы сейчас рубашку порвете? Погодите, я вам помогу!» И она убрала зацеп. Складку футболки, которую задел кронштейн раковины. «Спасибо». Я выбрался и распрямился. «А насчет протечки не волнуйтесь, все нормально». Показалось. Я проверил тщательно, не течет. «Ах, слава богу!» Зинаида Родионовна всплеснула руками. «А я уж было испугалась. Конечно, когда Леонид Робертович был жив, ничего подобного и представить было нельзя. Он все проверял и перепроверял заранее. Всю домашнюю технику, представляете?» — Конечно. Решал проблемы, пока они еще не стали проблемами. На дальних подступах. Да, — Да-да. Вы так верно это сказали? Вы умеете формулировать. Вот сразу видно настоящего ученого. — Ах, Максим, как хорошо, что ничего не протекает. С трубами все в порядке. Я, знаете ли, так напугалась. Мало было этой Гарри, так еще бы и трубы потекли. Это ужасно было бы. — Какая гарь, Зинаида Родионовна? — Простите, не понял. — Ну как же? А Володенька вам ничего не говорил? — Нет. «Ну как же? На кухне стал ощущаться запах Гарри. Раньше не было такого, это точно. Пахнет чем-то горелым. Не так, чтобы сильно, но я же чувствую». И она вдруг прервалась. И даже в лице переменилась. Как будто сделала открытие чрезвычайной важности. И голос изменился. Она зашептала таинственно. «Знаете, Максим, я, кажется, догадываюсь. Это он. Я не сомневаюсь теперь». «Кто?» От неожиданности я тоже заговорил шепотом. «Ну как же? Я ведь вам говорила. Этот. Со второго этажа. Как его там? Дементьев, Демидов. Не вспомню, к сожалению. Подозрительный тип. Очень подозрительный. Мне он сразу не понравился, как только въехал сюда. Взгляд такой неприветливый. И не поздоровается толком. Так, буркнет что-то и все». Я понял, о ком речь. Но тоже не смог вспомнить фамилию. Действительно. Не то Демидов, не то Дементьев, а может и Давыдов. Работает в третьем корпусе, кандидат наук, холостой. Жил в общежитии, а тут вдруг освободилась однушка в нашем доме. Он сюда и переехал. Это было с месяц тому назад. И вот Зинаида Родионовна этого как бы Демидова-Давыдова не взлюбила не пойми с чего. Сотрудник как сотрудник, совершенно ничего особенного. Да, Бука такой. Не улыбнется, слова лишнего не обронит. Но среди ученых много подобных персонажей со странным сумраком на чердаке, и этот ничем не выходил за пределы нормы. Однако Зинаида Родионовна упорно бухтела. Что-то ей было не так. Это непременно он. Знаете, за ним надо понаблюдать. Она многозначительно умолкла, поджав губы. Все морщинистое личико внезапно приобрело необычайную важность. В первый миг я не понял. Понаблюдать? В каком смысле? и вдруг догадался, в каком. Хозяйка все молчала, важно надувшись. «Я не удержался от улыбки. Зинаида Родионовна, вы что, намекаете, что он может быть агентом зарубежной разведки?» «Я бы этого не исключала», произнесла она за могильным от таинственности голосом. «Господи!» протянул я, чем явно ее обидел. «Она должна быть угадала в этом слове тот самый смысл, что в нем и содержался». Но бабка пересмотрела да перечитала шпионских детективов, до да помутнения мозгов. Майора Пронина какого-нибудь. «Ах, Максим, вы еще такой молодой!» Воскликнула хозяйка с легким упреком. «Еще так мало знаете жизнь. Если бы вы знали, что бывает на белом свете. Вот мы с Леонидом Робертовичем работали на оборонном заводе. И там взяли с поличным одного техника. Можно сказать, на наших глазах. Представьте себе». Да, выполнял задания не то американцев, не то канадцев, точно не скажу. Так ведь разве подумаешь, самый обычный молодой человек, комсомолец, активист, в самодеятельности выступал, а оказался вот кем. Она зловеще покачала головой. А я вдруг посмотрел на дело с другого ракурса. А что? В бабкиных словах что-то есть. Какая-то золотая жилка. Только надо ее как следует раскопать. Я спохватился, заметив, что упустил разговор. Зинаида Родионовна что-то бубнила нелестное про соседа. «Горелым стало пахнуть. Я же чувствую. Вот что он там делает у себя? Что жжет?» «Думаете, это он?» Механически пробормотал я. «Ах, Максим, ну что вы? А кто же? Кому же еще? Раньше ведь такого не было. Воздух в кухне стал тяжелый, спертый. Я же чувствую». Признаться, я этого не замечал. Но кто знает, может, обаяние у старухи, как у леопарда. Невольно я вскинул взгляд на вентиляционную решетку. И поразился. Отверстие кухонного дымохода было задрапировано съемной жестяной решеточкой. Никогда я в нее не вглядывался. Да что там вглядываться в такую житейскую мелочь. Но есть она и есть, и все на том. А вот теперь бабулька понесла как будто чепуху. И надо же, решетка была как будто чуть выгнута, перекошена как будто ее кто-то потревожил совсем недавно. и Я не поверил своим глазам, хотя вида не подал, но всмотрелся и понял, что не ошибся. Еще раз, решетку дымохода кто-то недавно отворачивал и в торопях вновь привернул. Глава четвертая «Так-так», — вырвалось у меня. «Вы о чем, Максим?» Вмиг навострилась старушенция. «Пустяки», — отговорился я, и жестко перехватил инициативу в беседе. «Хорошо, Зинаида Родионовна, в ваших словах есть резон, железный. Я этим займусь, понаблюдаю». Этим решением я так и пролил хозяйки бальзам в душу. Она долго еще вдохновенно причитала на тему хитрости и коварства враждебных спецслужб. А я в это время обдумывал свое. Хотя, если правду сказать, все уже было решено. А просто я перекатывал про себя одну и ту же мысль. Правда, она от этого крепла. И эта мысль была не про сумеречного Дементьева-Демидова. Нет, и его сбрасывать со счетов нельзя. Но он пока пусть побудет в запасе. Здесь тема посерьезнее. И вообще, рано рассуждать. Сперва надо убедиться, а уж потом... Мне ли ученому не знать, как часто какая-нибудь совершенно нелепая идея становится отправной точкой к открытию? И мне ли, знающему то, что стало в будущем, прозевать здесь чьи-то вражеские происки, направленные против моей страны? Ну уж нет, я этого не позволю. Но сначала все-таки да, надо проверить лично. И Вовке я пока тоже не стал ни о чем говорить. И как нарочно, на завтра шеф, то есть наш зафлап, Срочно отправил меня с комплектом чертежей в первый корпус. Слетай, Андреевич, будь другом. Срочно. Они там прямо крумечут. Да смотри, не потеряй. Гриф для служебного пользования. Это, конечно, не секретно, но все равно, не дай бог, такого гемороя отведаем. Не боись, Виктор Михайлович. Тогда жми Алюр три креста. Разумеется, я все доставил, взял расписку в получении и бегом завернул домой. Зинаида Родионовны, к счастью, не было и я тут же приступил к делу. Как у всяких уважающих себя технарей, у нас с Володькой дома хранился изрядный комплект инструмента на все случаи жизни. Вентиляционная решетка крепилась на четырех шурупах-саморезах, всаженных в деревянные пробки. Подобрать крестообразную отвертку 2 секунды, и я приступил к делу. Еще через пару минут все было готово. Я осторожно снял решетку вызвав небольшую песчано-мусорную струйку и взглянул в шахту вентиляции. Вот это да! Какое-то время я зачарованно глядел в темную неопрятную дыру. Гипотезы превращались в теорию. Вернее, превратились. На нижнем кирпиче вентиляционного окошка стояла металлическая коробочка из нержавейки, размером примерно с телефонную записную книжку, только потолще. Стала быть, довольно объемистая штуковина, которая чуть ли не наполовину перекрывала окошко. Ну и понятно теперь, отчего Зинаиде Родионовне чудился запах гари. То есть не чудился, он реально есть. Чудилось ей, что кто-то что-то жжет. Здесь, да, в этой точке ее фантазия включалась и не смогла вовремя выключиться. А на самом деле это просто воздух плохо уходил. И жирный жар от сковорода кастрюль, духовки – что прежде успешно вытягивался в дымоход, теперь наполовину оседал в кухне. «Вот оно что, Максим Андреевич!» пробормотал я и, не прикасаясь к коробочке, осторожно осмотрел ее, насколько это было возможно. Явная самоделка. Вот интересно, это кто же у нас такой умелец? Что подобную штуку на территории Сызрани-7 могут сварганить самопально, в этом сомневаться нечего тут каждый третий кулибин, да плюс могучие производственные мощности. Это не вопрос. Вопрос, кто именно и зачем. Тут я глянул на часы. Пора. Отпустили ненадолго, злоупотреблять нельзя. в Вмиг я привинтил решетку на место, успев подумать, что теперь нам с Вовкой предстоит выслушивать долгие монологи вдовы о вредительском соседе со второго этажа. И эта мысль как-то сама собой перекатила к идее расспросить подробнее Ирку, жившую с этим Демидовым-Дементьевым бок о бок.